Елена Кутукова. Хозяйственная госпожа для тёмного властелина. Глава 1. Пробуждение было резким и весьма неприятным. Яркий свет слепил так, что я сразу же закрыл глаза. Тело прямо ныло, будто после многочасовой тренировки. Голова и вовсе раскалывалась. Дико хотелось пить, а вот двигаться не хотелось вовсе. Даже несмотря на то, что я лежал на чём-то твёрдом, холодном и неприятном, никак не похожем на мою кровать. Резко открыл глаза и неожиданно обнаружил Что, нахожусь в клетке, выставленной прямо посреди улицы, а вокруг меня расхаживают люди. Какого шакара? Что произошло? Это так сейчас в плен берут? У моих врагов нормальные тюрьмы закончились? Или им так не терпелось выставить меня на всеобщее обозрение как трофей? Глупо. Такие, как я, могут служить только как мёртвый трофей. Таких, как я, обычно не оставляют в живых. Заметил, что у клетки колёса. Значит, меня просто куда-то везут. Но до чего же глупо вести врага через оживленный город. Наивно полагали, что люди вокруг остановят мою ярость? Это зря. Я уже приготовился разнести клетку, а заодно и окружающее пространство. Мысленно произнес слова заклинания. Но ничего не произошло. Магия не отозвалась на мой зов, не сорвалась с рук огромным огненным шаром, даже искры не возникло. Это еще что такое? Неужели силы оставили меня? Да быть этого не может. Нет, все проще. Кто-то лишил меня магии, попросту заблокировав мои способности. Ответ пришел сразу, такой простой и ненавязчивый ответ. Он отдавался непривычной тяжестью на шее. Даже странно, что я не заметил это сразу. Как я мог упустить, что на мне магический ошейник, лишающий меня возможности колдовать? Именно поэтому я так плохо себя чувствую, а мир кажется блеклым и выцветшим. Лишить колдуна сил, все равно что лишить его части тела. Сразу чувствуешь себя неполноценным, беззащитным. И самое неприятное такой замечательный артефакт без чужой помощи не снять. Прекрасно, магии я лишён. Впрочем, чужие заклинания немного чувствую. Например, протия клетки заколдованы. Оружие рядом мне не имеется. Словом, я полностью беззащитен. Что ж, похоже, придётся проверить, насколько я силён в рукопашном бою. А некоторые ещё спрашивали, зачем это одному из сильнейших магов. Ничего, выберусь как-нибудь. Только бы разобраться, что со мной собираются делать. А между тем женщины рядом раскладывают что-то на прилавках. Товары, лучшие на свете товары, звучал неподалёку зычный голос торговца. Так это рынок? Я здесь-то зачем? Стоянка внеплановая. Последнее поступление из-за границы. Мещал точно лысый торговец, облачённый в белую накидку, то и дело обмахиваясь веером из-за жары. Взору приятен, физически селён, хорошо сложён, подойдёт и для работы, и для утех. Для утех. Похоже, это он что? А по мне, это я у него товар, который выставлен на продажу. Надо же выставить на продажу одного из могущественнейших темных магов правителя. Айгейзери. Это надо иметь коммерческую жилку, огромную наглость и отсутствие самосохранения. Или это такой способ встретить наиболее страшную и мучительную смерть. Впрочем, не факт, что торговец в курсе происхождения своего товара. Надо просветить, заодно наконец выбраться отсюда. Живо выпусти меня! Сейчас мне было недокраснаречие. Впрочем, краснаречие и не пригодилось. Я не смог издать ни звука. Отлично, вот и выяснил, какое заклинание наложено на клетку. В принципе, ожидаемо. Кому понравится слышать крики рабов? Сомневаюсь, что кто-то добровольно бы продавался в рабство. В моей стране, а и Гейзерии рабства нет. Зато я хорошо догадываюсь, где именно я оказался. Закирея. Налечие работы торговли и природа явно указывали на это. Будет время надо донести за Кару третьему о неправо tínhи подобного явления. Сейчас, правда, нужно выбраться из этой ситуации. Похоже, пока меня не выпустят из этой клетки, я ничего не смогу сделать. А выпустят меня только в двух случаях: либо показать поближе, либо уже передать оплаченный товар. А там остаётся одно бежать. Можно, конечно, попробовать просветить насчёт моего статуса, но что-то мне подсказывает, бежать будет благоразумнее. Э идеально подойдёт для бойцовских ямы для благородных дам, не унимался мужчина, расхваливая товар, точнее меня. А неплохо у него получается. Придворным подхалимам есть чему поучиться. Чувствую, с Клеткой я попрощаюсь в ближайшее время. Торговец уж постарается, и не потому, что я такой уж замечательный. Долго меня содержать ему попросту не выгодно. Так что осталось только дождаться покупателя. Одна из благородных, судя по одежде, дам Довольно преклонного возраста остановилась напротив в своей повозке. Стали меня внимательно разглядывать, как некоторые повара разглядывают кусок мяса перед покупкой. Похоже, меня специально оставили в одних брюках, чтобы, так сказать, товар лицом показывать. Надеюсь, я этой матроне не для утех понадобился. Почем раб милок? Я поджал губы. Неприятно слышать о себе как о корабе, оскорбительно. Но ничего, это не надолго. Тот, кто мне это устроил, дорого заплатит. 100 маний отпочтенная госпожа. Женщина презрительно поморщилась и велела слуге ехать дальше. Хорошая цена. Можно порадоваться, что не отдают даром. Однако стоит задуматься о другом. От человека, который способен эту цену заплатить, будет сложно спешить. Интересно, почему торговец столько ломит? Я единственный человек, которого он продаёт. Обычно у работорговцев выбор куда богаче. Редкий товар, хороший, будет отлично смотреться в богатом доме. Нет, с талантом расхваливать я погорячился. От таких слов больше хотелось закрыть лицо руками. Никогда за всю свою жизнь не думал, что я нужен для того, чтобы где-то хорошо смотреться. Стыд и позор. И как только я докатился до этого. Впрочем, я уже вспомнил как. Вчерашний день предстал в памяти некоторыми моментами и обрывками фраз. Вино текло рекой, стол ломился от различных блюд, а рядом танцевали девушки в платьях всевозможных цветов. Музыка не прекращалась, как и многочисленные тосты. Вот даны довольны, гости в восторге. Что ещё нужно для счастья? Соседи не беспокоят в стране процветания. Красивая девушка с пышным бюстом наклонилась, чтобы наполнить мой бокал. Улыбнулась. Невольно залюбовался. Может быть, позвать к себе в спальню? Считается, что улыбчивые и весёлые девушки весьма хороши в постели. К тому же, оказаться в покоях у повелителя огромная честь. Это продвижение, подарки и статус. Сейчас праздник. Почему бы не порадовать девушку? Он как грациозно двигается, отступая от меня, как невинна пускает глаза, при этом заставляя смотреть себе вслед. Какие простые, но соблазнительные движения. Сделал глоток из бокала, бросил взгляд на девушку. Тёмные волнистые волосы так и блестят на свету. Улыбка не покидает лица. Что ж, похоже, пора продолжить праздник в другом месте. Залпом осушил бокал. А через мгновение перед глазами появился какой-то полутёмный подвал с решёткой. Единственным источником света были тусклые факелы. И вместо сидения на высоком троне, я валяюсь на сырой земле. Элиас, ты защитил дворян от ядов с помощью магии, но не учёл, что в вино можно подсыпать снотворное, произнёс довольно знакомый голос. Галеб. Я узнал его ещё до того, как увидел бледное лицо, светлые почти взъерошенные волосы. Мальчишка. Впрочем, его можно уже считать юношей, но для меня он всё ещё мальчишка. Магия считает его безобидным, но, как видишь, в умелых руках оно может приносить не безобидные последствия. Такая глупость, протянул он, смакуя свою победу. Если бы это была моя единственная глупость, но глупостей я совершил гораздо больше. Говорят, вино и женщины не доводят до добра. Я похоже сегодня познал это на собственном опыте. Если бы я не отвлекся на ту прелестницу, то смог бы почувствовать зелья в напитке. Но я отвлекся. Хотя это мелочи. Моя самая большая ошибка заключалась в милосердии. Я позволил этому мальчишке, стоящему напротив меня, жить, хотя мой отец учил убивать врагов сразу. Я пожалел его. А жалость не позволительное чувство для правителя. Она порой приводит к ужасным последствиям. Более того, ее не прощают. Я недооценил калиба и угодил в заподнёй. Впрочем, из любой заподнёй есть выход. Если прутья клетки заколдованы, то стены и пол не факт. Калеб с интересом смотрел на меня, словно пытаясь что-то найти, прочитать нечто сакральное. Мне даже стало интересно, что. "Наверное, тебе страшно, Элис", сказал он с явным предвкушением. "Ты, наверное, в ужасе". "Ничуть", я не лгал. Я действительно не испытывал ни капли страха. Случались ситуации гораздо страшнее, и я находил из них выход. "Мне скорее любопытно. Что ты планируешь со мной делать, Калеб?" Теперь была моя очередь улыбаться. Да, Калип составил прекрасный план, нашел брешь в моей магической защите, подкупил или обманул охрану. Но с дальнейшими действиями выбор невелик. В свое время я позаботился об этом. Ты же не можешь меня убить. Как и не поправимо изувечить, проклясть либо еще каким-то способом добиться моей смерти. Магическая клятва очень полезная вещь, а именно такую дал мне Калип. Он действительно не мог причинить мне вред. Магия не позволяла это сделать на физическом уровне. Таковы были условия клятвы. И именно поэтому мне было интересно, что же он такое придумал. Знаешь, есть вещи гораздо хуже. Я лишу тебя всего. Я продолжал с интересом глядеть на него. Слишком громкие обещания для неопытного юнца. Моё спокойствие его явно бесило, аж покраснело от ярости. И как ты собираешься это сделать? Всё тем же ровным тоном поинтересовался я. Скоро увидишь лес. Скоро ты за всё заплатишь. А потом всё померкло, и я очнулся здесь, в клетке. Но даже несмотря на все обстоятельства, могу сказать одно. Калиб драматизировал, когда заявлял, что я встречусь с чем-то пострашнее смерти. Ничего страшного здесь нет. Нужно всего лишь выбраться отсюда, снять ошейник и с помощью магии и вернуться домой. А там уже пощады не будет. Хотя, возможно, он всё-таки подготовил мне ловушки. Но один урок я уже учёл. Красивые девушки зло. Именно сейчас к торговцу подошла одна из представительниц этого зла. Девушка была хороша. Длинные волнистые каштановые волосы, полные чувственные губы, выразительные глаза. Единственное, что портило образ, свободная натяжка болотного цвета, скрывающая ее фигуру. Но притягивали внимание даже не черты лица, а то, как она держалась, как смотрела. Взгляд при лестнице был полон уверенности и при этом ни капли высокомерия. Ее осанка выдавала благородное происхождение, хотя рядом нет ни повозки, ни охраны, без которой знатные молодые барышни не передвигаются по городу, да и одежда самая обычная. Доброе утро, господин. Улыбнулась девушка. Про себя я отметил, что у нее приятный голос, хотя сейчас стоило бы думать о другом. Впрочем, надо заметить, что не только я залюбовался девушкой, торговец тоже. За улыбался, начал наглаживать усы. Даже забавно наблюдать со стороны, как женщины действуют на нас. Добро пожаловать, прекрасная госпожа. Что вам показать? Есть различные ткани, сказал он, махнув рукой на выставленные рулоны и отрезы. Есть изысканные духи, торговец указал на коробку с различными флаконами. Скажи, пожалуйста, сколько стоит этот человек? Хоть раз за этот день меня кто-то назвал человеком, а не товаром или рабом. Для вас, прелестная госпожа, 20 золотых монет. Мои брови взлетели вверх. Нет, я ваша, конечно, прелестница, но такую скидку не делают ни за какие красивые глаза. Не верю я в подобную щедрость. Не верю. А вот в продуманность Калиба вполне. Он же мне обещал страшную месть, должен был всё-таки обдумать, как её осуществить. Похоже, это и есть его желанный покупатель. Цена в 100 монет была нужна лишь для того, чтобы отогнать других покупателей и в итоге продать нужному. Торговец явно её ждал. Интересно, почему именно эта девочка? Что в ней такого? Она даже меня человеком назвала. Да и ничего из её поведения не показывало, что с ней меня ждёт что-то плохое. По-моему, продать меня в старохе было бы гораздо забавнее. Собственно, я с лёгкостью могу сейчас назвать десяток более страшных вариантов. Что же такого должно скрываться под этим мелом лечиком? Лечиком, которое я точно вижу впервые в жизни. В этом я точно уверен. Девушка тем временем лишь кивнула и улыбнулась торговцу. Красиво и благодарно улыбаться она явно умеет. Что ж, тогда покажите его поближе. Похоже, меня не торопится покупать даже по такой низкой цене. Она явно осторожничает. Интересно, в курсе ли она, кого ей сейчас предлагают? Почему-то я сомневаюсь. Мне кажется, калепа торговец не предупредил о личности своего товара. Иначе продавали бы меня по совсем заоблачным ценам и совсем другим людям. Благо, врагов хватает. Торговец подошёл к клетке, немного повозился с замком и открыл дверь. Что ж, пора прекращать этот спектакль. Он и так был слишком долгим. Пора на свободу. Я уже приготовился прорываться, как мужчина произнёс: "Стоять". И я застыл, не в силах пошевелиться, даже при всём желании. Меня проризавала магией, самой отвратной магией на свете. Кальб, я тебя убью. Хотя нет. Я даже не знаю, что с тобой сделаю. Но что-нибудь сделаю, когда выберусь из этой переделки. Только выбраться сейчас гораздо сложнее, потому что на мне ошейник с чарами подчинения. Повелитель, который должен повиноваться. Наверное, это забавно. Только мне сейчас не смешно. Молчать. Отлично. Чувствуй сегодня, мне не дадут права голоса, как и возможности просветить торговца, кого именно он продаёт. А ведь будет жалеть. Я сам прослежу, чтобы пожалел. Выйди из клетки. Ноги сами вынесли меня из временной тюрьмы. Сделав шаг, я застыл. Прекрасное меня ждёт будущее, если всё так пойдёт и дальше. А теперь встань сюда, махнул торговец, указывая рукой. Встал, куда показали. Собственно, я бы не смог встать куда-то в другое место. Я сам пытался осознать перспективы. С легким мужесом должен признать, что заклинание подчинения одно из самых ужасных и страшных. Со мной сейчас можно сделать что угодно. Интересно, я под ним и магию способен применять. Продается ручной черный маг, способный наслать на ваших врагов инферна и обратить конкурентов в пепел. Незнакомка нахмурилась. Я думаю, вы должны мне скинуть как минимум пять монет. Это почему еще? Возмутился торговец. Товарный и высшего качества. За этим вашим товаром? А точнее, человеком. Придётся внимательно смотреть и постоянно давать указания. А это, знаете ли, время. Мне нужен кто-то сообразительный, самостоятельный, не лишённый своей воли. Умница, сразу поняла, что здесь что-то не так. Только из уважения к вашей красоте даю скидку в 3 монеты. Я думаю, что столь умная госпожа справится с воспитанием раба, раз другие не успели этого сделать. Я боюсь, что его ещё надо перед этим лечить, покачала головой девушка. Он весь в ранах и синяках. Страшно смотреть. Эй, полегче, девочка. Шрамы вообще-то украшают мужчин. А пара синяков, которые возникли, скорее всего, по вине людей калева, сущие мелочи. А ей, видите ли, смотреть страшно. Хорошо, я сброшу цену ещё на одну монету, чтобы у вас не было проблем, юная госпожа, предложил торговец. Он то и дело теребил свою одежду, нервничает, что покупательница уйдёт. Это будет хорошая покупка. Но вместо благодарности девушка лишь продолжала хмуриться и морщить лоб. Даже попросила торговца, чтобы я медленно повернулся. "Don да старый", заметила она. "Старый?" искренне возмутился торговец. "И я с ним полностью согласен. Я старый. Очевидно же, в самом расцвете сил, и магических, и физических. Не говоря о фактическом возрасте-то. У него волосы седые", девушка указала пальцем куда-то мне на макушку. "Да, несколько седых волосков у меня на висках имеется", смеется. "И то их очень сложно найти. Скажем так, Работа правителя не самая спокойная в мире. И если кто-то будет говорить обратное, это значит, он правит лишь формально. Но называть меня старым чистое издевательство. Хоть моя жена мне не простит, прекраснейшая. Я скину вам ещё одну монету. Надеюсь, теперь вы будете довольны своей покупкой. Но девушка продолжала хмуриться и внимательно рассматривать меня. Таким внимательным взглядом на меня даже придворные живописцы не смотрели. Лекри, по-моему, тоже. Чувствую, я сейчас узнаю о себе много нового. Я не уверена в его физической силе. Я слегка вытряхнул глаза, лицо горело. А вот это наивысшее оскорбление. Я слышала себе многое, но не это. Как неуверенно. У него же гора мышц, попытался защитить меня торговец. Может, это магия? скептически произнесла девушка. Слишком уж явные, неправдоподобные. Да уж, ей никак не угадишь. Хочешь проверь, красавица, усмехнулся торговец. Касым никогда никого не обманывает. У Касыма всегда лучшие товары. Я был уверен, что она не станет этого делать. Любая обычная девушка растерялась бы, потопила бы взгляд, покраснела бы, но эта действительно подошла и провела рукой по моему прессу. Всё равно сомневаюсь. В чём твоё сомнение, красавица? Мне уже самому интересно, что она в этот раз придумает и за сколько меня в итоге продадут. Девушка задумалась. Мужчины обычно едят гораздо больше, чем женщины. Не самое выгодное приобретение. То есть теперь я ещё и прожорливый? Этот день всё прекраснее и прекраснее. Интересно, что ещё найдёт. А ведь я являюсь одним из самых завидных холостяков среди всех правящих семей. И это при том, что в моей семье мужчины уже около семи поколений ни на ком не женятся. Красавица, уступаю последнюю монету, хотя боюсь, что мои дети проклянут меня. Не возьмёшь, тогда этого молодца с удовольствием примут на арене. Сама знаешь, там на такие мелочи обращать не будут. Девушка задумалась и всё же произнесла: Хорошо, беру. Я смотрю, торговец аж выдохнул, даже расправил плечи от облегчения. Ему явно было важно продать меня именно этой девушке. Но я хочу, чтобы вы предоставили всё, что с ним было из вещей. Я смотрю, она из-за этой попытки хочет извлечь по максимуму. Торговец недовольно поморщился, но спорить не стал. Явно планировал что-то моё оставить себе. Он откуда-то вытащил рубашку и мои кожаные сапоги. Я как-то упустил из виду, что босой Наличие магического ошейника заставляет забыть о многих вещах. Жаль, никаких артефактов применения оказалось. Впрочем, глупо было на это надеяться. Пусть оденется. И опять я действую по приказу. Сменная одежда у него нет? Нет, ответил торговец. Наверное, девушка ещё бы поторговалась, если бы не угроза отдать меня на арену. Что ж, госпожа, надеюсь, вы будете довольны. Девушка протянула золотые монеты. Если не ошибаюсь, меня сейчас продали по цене свиньи или молодого быка. Да уж. Дешево нынче стоит тёмные маги. Торговец же вручил ей золотую цепочку с ключом, красиво приподнёс на маленькой подушечке. Артефакт для управления вашим рабом, госпожа. Теперь он будет беспрекословно подчиняться вашим командам. А если я захочу освободить его? Торговец от удивления даже застыл. Похоже, такого вопроса он не ожидал. Не уверен, что это здесь принято. Или может, это не входит в чьи-то планы, точно не знаю. Но после освобождения я непременно поближе пообщаюсь с этим торговцем и прослежу, чтобы он оказался достаточно разговорчивым. Магия интересная вещь. Порой её возможности ограничиваются лишь фантазией колдуна. А фантазия, напытки и другие способы добыть информацию у меня весьма богатая. Но главное то, что вопрос девушки сулит мне весьма приятные перспективы освобождения. Может, моё приключение сейчас и закончится. Откройте ошейник с помощью ключа. Так просто? То есть мне даже мастера по снятию магической защиты искать не нужно, и самому ломать над этим голову? Жизнь определённо налаживается. Можно сказать, теперь моя свобода в руках девушки. Точнее, уже не в руках. Ключ она повесила себе на шею. "Если он, конечно, заслужит подобную честь", добавил торговец, глядя на меня весьма скептически. Невольно улыбнулся. Хорошо, что мимику магия не контролирует. "Что ж, пошли со мной". сказала девушка. Повиновался. Магия не оставляла выбора. Наверное, удобно? Мне нужна дополнительная помощь в транспортировке яба. Меня зовут Кати, сказала моя хозяйка. Госпожа? Даже в мыслях пока звучит смешно. А ведь получается, я должен прислуживать этой девушке, выполнять её приказы. Но Кати необычное имя. Хотя кто знает, может быть, здесь оно и распространено. Другое дело, что обычно госпожи рабам как-то не так представляются. Девушка смотрела на меня, ожидая ответного представления. "Он вы, милая, не могу. Ты пока ещё приказы моё молчание не отменила. Можешь говорить", произнесла девушка. Кажется, её и само бесит ситуация. Пользоваться полным подчинением, как и приказывать кому-то, ей весьма непривычно. Не думаю, что у Кати когда-то были рабы, и не уверен, что в её семье они были. Впрочем, сейчас важно другое поскорее всё закончить. Я уже хотел сказать, кто я, но не смог произнести ни звука. Магия не давала мне раскрыть свою личность и титул буквально сковав. Элиас это то, что я сумел сказать. Даже имя рода не смог произнести. Отлично, просто отлично. Калиб предусмотрел, что я первым делом раскрою личность, чтобы получить свободу, и решил не облегчать мне задачу. Да чего же мелочно. И на самом деле глупо. Для того, чтобы уговорить Кати освободить меня, мне нужны громкие титулы. Другое дело, что Калиб мог придумать что-то ещё. И это пугало куда больше. Отпусти меня, начал я, и получишь большую награду. Деньги для людей важнее громких титулов и пышных названий. Порой выгоднее давить на алчность, чем на авторитет. Больше, чем можешь представить, добавил я. И эту награду я могу получить здесь и сейчас? На лице Кати мелькнул интерес. Она явно нуждается в деньгах. Да, если с ней меша шейник. Любезно подсказал я, чувствуя себя змеем-искусителем. Я готов исполнить твоё любое желание. Боги, да я и её готов даже своим советникам назначить лишь бы получить свободу. Я уже ждал, что девушка назовёт свою цену. Сейчас, наверное, примётся торговаться, как на рынке. И да, в моих интересах согласиться с практически любой ценой. Но вместо этого она спросила: "И как ты попал в рабство?" Я снова не мог дать ей ответ. Слова отказывались произноситься, язык онемел. Вновь магический запрет. Калиб позаботился и об этом. Сейчас я никак не могу выдать своё королевское происхождение. Впрочем, важно не это. Молчание порой красноречивее слов. Коти могло прийти в голову что-то гораздо худшее, чем то, что было на самом деле. Например, что я какой-то преступник, уголовник, которого продали в рабство. Ошейник с заклятием подчинения вполне дополнял эту картину. Такой артефакт, скорее всего, надели бы на кого-то опасного. Собственно, так и есть. Маги опасны, а тёмные магик, к которым отношусь я, опасны вдвойне. Я уж-то явно не понравилось моё молчание. Скажи мне. Ну а я молчал, даже не смотря на чары подчинения. Знаот нажикаль повозился с настройками ошейника. Что ж, милая, похоже, этим вопросам надо было интересоваться раньше. Обратно твою покупку не примут. Что там мне подсказывает торговец, сейчас спешит уехать из города. Тебя ждёт дома жена или любимая, дети? Спросила она, давая мне хорошую возможность попробовать надавить на жалость. В обычной ситуации я бы ни за что ей не воспользовался. Но здесь слишком много было поставлено на карту. Впрочем, через секунду она добавила: "Скажи правду". Умница, догадалась, что я могу солгать, и поняла, как этого избежать с помощью обшённика. Нет. Мой голос прозвучал как-то грустно. Я правитель. Меня ждут горы отчётов, министры, советники, куча неразрешённых вопросов и дел, но не семья. Родители давно ушли из жизни, наследникам я бы завестись ещё не успел. Что касается наложниц, ни с одной не было таких отношений, чтобы назвать любимой. Магия попросту не позволила бы мне сказать подобное. Да и воспитание тоже. Отец твердил, любовь толкает на безрассудные поступки, а безрассудство не то качество, которое должно быть у правителя. Но я могу дать тебе что угодно. Напомнил я уже, понимаешь, что проиграл. Если я тебя освобожу. Но я сомневаюсь, что ты можешь дать мне какие-то гарантии. Кто знает, почему на тебя надели эту штуку. Она указала на мою шеяник. Знаешь, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Странная фраза. Скорее всего, местная поговорка. Когда-то давным-давно верховные колдуны сняли языковой барьер в нашем мире, и все стали понимать друг друга без знания чужого языка. Но вот такие особенности всё равно порой мелькают. Поможешь мне, и я тебя освобожу. И что же такое нужно сделать? Чтобы это не было, надеюсь, оно не займёт много времени. Скоро узнаешь. Загадочно протянула девушка, почему-то явно не торопясь просвещать меня насчёт моей задачи. Стало вдвое интереснее, что же это? Нам нужно купить тебе сменную одежду, нижнее бельё. Дожил. Теперь женщина мне будет покупать одежду. Этот день становится всё унизительнее и унизительнее. Но сама покупка означает, что я здесь задержусь на некоторое время. Надеюсь, не надолго. Хочется верить, что страна за это время не развалится. Главное, чтобы Калиб не попытался захватить власть. И здесь я не за своё государство переживаю, а как ни странно, за Калеба. Я знаю его, он не справится. Ему не хватит ни магического потенциала, ни знаний, ни опыта. Мальчишки перережут горло через пару дней, если не раньше. Причём скорее всего, прирежет его министр внешней политики. Когда правитель сильный и тёмный маг, это очень помогает в дипломатии. Впрочем, кандидатов на то, чтобы расправиться с Калебом, довольно много. Боюсь, даже добраться до него не успею, чтобы как следует вас дать должное. Я в жизни так за его здоровье не переживал. Остаётся лишь надеяться на его благоразумие и да на жажду власти других придворных, которые вряд ли подпустят мальчишку к трону. Интересно, что они сейчас делают и как отреагировали на моё исчезновение? Что предприняли для поисков? Искать-то не будут. Но интуиция подсказывает мне, что ошейник на моей шее будет блокировать любые поисковые артефакты и заклинания. Не мог Калипа это не предусмотреть. Так что пока моё рабство можно рассматривать как небольшой отпуск. В живописном месте с красивой девушкой. Я же когда-то мечтала отдохнуть вдали от политики. Можно сказать, мечты сбываются. Мы с Катей шли по торговым рядам. Она и здесь торговалась, но при этом вещи выбирала качественные, не абы что. Не моё мнение спрашивала. И всё же это весьма странная прогулка. Боги, искренне прошу, чтобы никто не узнал, что девушка покупала мне нижнее бельё. Ещё и уточняла, какое именно лучше. Без какого-либо стеснения, надо отметить. Оказывается, существует много различных моделей. Как-то раньше мне было не до сок изучать этот вопрос. Но я не уверен, что приличные девушки в этом разбираются. К тому же такое внимание к деталям. Может быть, она меня в бордель перепродаст. Не зря же пресса щупавила, к внешности придиралась. Может поэтому она и не говорит, зачем ей и нужен. Представляю лица придворных, которые потом будут меня спрашивать, как именно я выбрался из плена. Впрочем, я могу ошибаться. А девушка просто проявляет заботу и интересуется моим мнением. Вот только господа обычно подобным не занимаются. Мне попалась очень хорошая хозяйка, заботливая. Но от слова хозяйка сводит челюсть. Неприятно. Можно сказать, в ответску стараешься подчиняться только командам девушки и больше ничего не делать. Заодно и посмотрю реакцию. Веди себя как обычно, пока не будет приказа, сказала девушка, когда поняла, что иначе ей придётся руководить любым моим действием. Он выдохнул. Наконец-то свобода воли. Но при этом ты ни коим образом не можешь мне причинить физический вред либо сделать что-то, что его причинит. Молодец, решила сразу попытаться обезопасить себя. Только слова до боли похожи на клятву, которую я заставил дать Калиба. Собственно из-за шейника они равносильно магической клятве. Но я теперь, как никто другой, знаю, что подобная клятва оставляет массу вариантов для действий. Также ты не можешь освободить сам себя, добавила девушка. Что ж, теперь в таверну перекусим. Да верно, это очень хорошо. И вообще не потому, что у меня желудок свело от голода. Да верно, это не только вкусная еда, но еще и новости из разных мест. А меня сейчас очень интересует, что происходит дома.